Между прочим, одним из людей, которые немного помог в рассекречивании американских документов с аббревиатурой УФО, был президент Картер, и только потому, что сам видел НЛО. Это зрелище Картера настолько потрясло, что в предвыборной его программе появился пункт, в котором он обещал раскрыть архивы по НЛО. В 1963 году во время учений ВМС США несколькими кораблями сразу под водой был засечен некий объект, перемещавшийся со скоростью 150 узлов. Для справки. В настоящее время скорость подлодок не превышает 45 узлов. Объект погружался на глубину до 20 тысяч футов, подлодки могут только до 6 тысяч. Запись об обнаружении странного объекта осталась в бортовых журналах как минимум 13 кораблей ВМС США. Донесения о нем были направлены командующему Атлантическим флотом ВМС США в Норфолк, штат Вирджиния. В 1966 году служащий отдела информации ООН, гражданин США Фон Кевицкий предоставил генсеку Организации Объединённых Наций Утану меморандум о необходимости международного изучения проблемы НЛО. Ровно через 2 недели по инициативе администрации президента Джонсона Кевицкий был отозван из ООН но поздно. Доложенная Кевицким настолько взбудила Генсеко ООН, что он заявил: "Я полагаю, после войны во Вьетнаме наиболее серьёзной проблемой, стоящей перед ООН, является проблема НЛО". В 1974 году министр вооружённых сил Франции в интервью французскому телевидению признался, Что ещё, в 1954 году и в его министерстве был создан отдел по сбору показаний об НЛО. Туда стекались и стекаются отчёты лётчиков ПВО, расследования местной жандармерии. У французских жандармов даже существует специальные инструкции, как правильно проводить опрос свидетелей наблюдения НЛО в 1970 году французами было официально признано, что НЛО не представляют какой-либо опасности, соответственно, в компетенцию военных не входят, и исследованиями должен заниматься национальный центр космических исследований. И в 1979 году на международной выставке авиационной и космической техники в Бурже национальный центр даже выставил стенд, посвящённый наблюдениям НЛО во Франции. В 1976 году премьер-министр Гренады Эрик Гери заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Я сам видел летающую тарелку и был поражён тем, что видел. И предложил создать открытый международный комитет по изучению этой проблемы. Всесторонне изучив проблему, специальный политический комитет ООН рекомендовал Генеральной Ассамблее предложить всем странам объединить усилия по изучению тарелок. Но свою идею Гери до конца так и не довёл, поскольку у него на гренаде, как на грех, случился переворот. Американцы сказали, что правительство на гренаде плохое и вели туда войска. Сохранилась также телеграмма Госдепа США, которая предписывает делегации США в ООН препятствовать принятию резолюции, предложенной Гери Я обещал коснуться роли позднесоветской прессы в освещении феномена НЛО. Многим памятна знаменитая статья в Труде ровно в 4.10. Она описывала встречу двух рейсовых советских самолётов с загадочными небесными огурцами огромных размеров. Из огурцов выдвинулись лучи и пошарили по одному из самолётов. Это был Ту-134А, летевший из Ленинграда в Тбилиси. Заметка тогда вызвала шок в советском обществе. Ходили легенды, что после неё даже был снят с должности замдиректора труда якобы за то, что потревожил застойное болото и отвлёк людей от работы. Но мало кто знает, что случилось дальше с экипажем самолёта, облучённым небесным огурцом. А вот коллекционер официальных документов Борис Шуринов знает, потому что один из пилотов самолёта, Кабачников, был его школьным другом. Кабачников рассказал Шуринову, как луч из огурца мозгнул по пилотской кабине, Задел командира рейса Гациридзе тут даже загородил со рукой и прошёл по животу Кабачникова. Светящееся пятно, проходящее по животу Кабачникова, было голубоватым с фиолетовой искринкой, диаметром примерно с тарелку. Вскоре после этого командир экипажа Гациридзе умер. В его медицинской карте Описаны симптомы, схожие с симптомами лучевой болезни, а однокашник Шуринова, Кабачников, был отстранен от полетов из-за сильного ухудшения состояния здоровья. Собственно, после этого Шуринов и стал собирать официальные документы об НЛО. Ну вот и все, что я собирался сказать по этому поводу. Нет, не всё. Считаю нужным повторить для подтверждения своей психической полноценности. Граждани летающих тарелок не существует.